самого края. Его строили очень долго, теперь он был почти готов и рабы топорами околачивали с него остатки глиняной формы. В тех местах, где другие рабы старательно натирали его металлические бока серебряным песком, он уже начал отливать на солнце шелковистым блеском, присущим только что выплавленной бронзе. Он до сих пор полыхал теплом, несмотря на то, что его неделю остужали в литейной яме. Архиастроном Круло небрежно махнул рукой, и носильщики опустили трон в тени под кормой. «Совсем как рыба», — подумал архиастроном. «Огромная летучая рыба. Только из каких морей?» «Он поистине великолепен», — прошептал он. Подлинное произведение искусства. «Ремесла», — поправил стоящий рядом коренастый крепыш. Археастроном медленно повернулся и посмотрел в бесстрастное лицо. «Лицу не особенно трудно выглядеть бесстрастным, когда на том месте, где полагается быть глазам, обескураживающе сверкают две золотые сферы». «Действительно, ремесла», — улыбнулся археастроном. «Наверное, на всем диске нет более умелого ремесленника, чем ты, златоглаз. Я прав?» Ремесленник ответил не сразу. Его обнаженное тело, по меньшей мере, оно было бы обнаженным, если бы не пояс с инструментами, наручные счеты и густой загар, напряглось. Он обдумывал скрытый смысл последнего замечания археастронома. «Золотые глаза словно всматривались в какой-то иной мир». «И да, и нет», — заговорил он, наконец. Несколько астрономов рангом пониже, стоящих за спинкой трона, при виде подобной неучтивости судорожно втянули в себя воздух, но их повелитель такое впечатление ничего не заметил. «Продолжай», — велел он. «Я не владею некоторыми существенно важными навыками. Тем не менее я — златоглаз сереброрук Дактилос» сказал ремесленник. «Я изготовил железных воинов, которые охраняют гробницу Питчу, спроектировал световые дамбы Великого Нефа, построил дворец Семи пустынь. Однако...» Он поднял руку и постучал по одному из своих глаз, который в ответ слабо зазвенел. «После того, как я закончил армию големов для Питчу, Он отвалил мне кучу золота, но, чтобы я не создал ничего такого, что могло бы сравниться с работой, которую я выполнил для него, он приказал выколоть мне глаза. Мудро, но жестоко, с сочувствием отозвался архиастроном. Да, так что я научился слышать закалку металлов и видеть пальцами. Я стал различать руды по вкусу и запаху. Я выковал эти глаза, но я не смог заставить их видеть. Потом меня призвали строить дворец Семи пустынь, и в результате Эмир осыпал меня серебром, а затем, чему я совсем не удивился, повелел отрубить мне правую руку. — Серьезная помеха в таком деле, как твое, кивнул архиастроном. Часть серебра я использовал для того, чтобы смастерить себе новую руку, в чем мне помогли несравненные познания по части рычагов и точек опоры. Рука начала действовать. После того, как я создал первую великую световую дамбу вместимостью 50 тысяч часов дневного света, племенной совет Нефа одарил меня превосходными шелками, а потом приказал перерезать мне сухожилие, чтобы я не убежал. В результате из этого шелка, а также некоторого количества бамбука, я построил летательную машину, на которой спустился с высокой башни, являющейся моей тюрьмой. «И вскоре ты очутился в Крулле», — сказал архиастроном. «Знаешь, я не могу избавиться от ощущения, что в других занятиях риска куда меньше». К примеру, вряд ли тебя придадут смерти в рассрочку за выращивание салата. Почему ты упорно возвращаешься к своему ремеслу?